Глава одиннадцатая. Большую часть из этих двух недель Ганс Мас прожил в ужасе, который преследовал его во время бодрствования, спал с ним, если он вообще спал, заглядывал ему через плечо, сжимал костлявой рукой его черное сердце каждый раз, когда он открывал газету или почтовый ящик Гарета Вятта. Ужас родился из трех явно несчастных случаев. и вырос на всегда присутствовавшем понимании, что рано или поздно прошлое должно догнать его. Если не как Ганса Мааса, то как Отто Крипнера. Первым из этих трех событий было краткое упоминание в прессе о самоубийстве некоего Никаса Караламбоу в его доме на Крите. Караламбоу, бывший наци, был комендантом передового медицинского подразделения в лагере Саарен. В конце концов, его выследили охотники за нацистами из Израиля. Прежде чем израильтяне устроили ему допрос, старик застрелился. По крайней мере, так было изложено в газете. Некоторые документы, в том числе и завещания, найденные в доме в Ретимноне, позволили сделать выводы, что Кароломбоу на самом деле был Герхардом Кёльтнером, напуганным человеком-марионеткой, чья военная деятельность была скорее малодушной, чем преступной. Да, он был наци, но истинные приверженцы партии презирали его. Вот почему самая грязная из всех должностей коменданта лагеря Саарен было отдано ему. Он просто не осмелился отказаться. В первую очередь эту еврейскую организацию интересовало не наказание кельтнера, Что можно было взять со смерти хилого старика? И даже не его унижение или выдача в качестве военного преступника. Они просто хотели допросить его. Вытащить из его памяти имена, даты, лица и места, чтобы заполнить некоторые пробелы в раскинувшейся по всему миру мозаике их никогда не прекращающихся поисков. Как человек, Кеднер был маленькой сошкой, но он мог знать, где искать более крупную рыбу. А может, евреи и не открыли всего». Кто может сказать, что они вытащили или не вытащили из него, прежде чем он наложил на себя руки? Эта мысль и была началом ужаса Ганса Мааса, который усилился с прибытием конверта с немецким штемпелем, подписанным неким Эрнстом Грюнвальдом, его двоюродным братом из Оснобрука. Но у него не было двоюродного брата в Оснобруке, и он не знал никого по имени Эрнст Грюнвальд. На отличной бумаге этого письма был особый водяной знак, который сказал ему, что настоящим отправителем был какой-то член Исхода. Исход — один из самых успешных из всех нацистских путей отступления, а назван со всей иронией и угрозой улыбающегося черепа. Письмо, написанное от руки, говорило. «Дорогой Ганс, из твоего последнего письма можно понять, как много ты работал». не пора ли тебе отдохнуть? В твоем возрасте опасно работать слишком много. Так много наших старых друзей теперь ушли из жизни, я слышал недавно о ГК, и мне было бы очень тяжело потерять еще одного. Кажется, болезнь поисков и привлечение нас к ответу разрастается. Поэтому очень прошу тебя, сделай перерыв, умоляю, и, пожалуйста, позаботься о себе». На прошлой неделе я разговаривал с одним твоим старым другом в Детмонде, и он... и т.д. и т.п. Но масса не интересовала и т.д. и т.п. Он знал, что только первый абзац имел значение, что остальное будет бессмысленной чепухой для того, чтобы заполнить место». Это было третье такое письмо, которое он получил за 30 лет. Первое было поздравительным по поводу его успешного перелета из Германии, второе — по поводу установки его связи с Вятом, и он знал, что это письмо никогда не было бы отправлено, если бы над ним не нависла по-настоящему реальная опасность. Третьим и самым ужасающим событием было прибытие в Лондон еврейской делегации на переговоры по проблемам Среднего Востока — И Маас настороженно смотрел немногочисленные сводящие с ума телепередачи, касавшиеся этих гостей. Лица, ведущие переговоры, разумеется, прибыли с личными телохранителями, безымянными фигурами, которые старались держаться на заднем плане. Но и они не ускользнули от проницательного взгляда Ганса Мааса. Мимолетный взгляд, но этого было достаточно, чтобы подтвердить его самые худшее предположение. Дипломаты находятся здесь, для ведения переговоров. Но как насчет остроглазых охотников за наци, которые также приехали вместе с ними? Маас определенно узнал по крайней мере двоих из них, и теперь он понял срочность письма из исхода. Он почувствовал, что круг сжимается, но чего он еще не знал, Вят также понимает, что ловушка захлопнулась и точно так же боится». В течение недолгого времени, насколько позволяли ограниченные финансы Вятта, Мас заменял более старые и ненадежные части психомеха. Вят, с тех пор как понял, что эта машина – потенциальная золотая жила, решил вложить большую часть своих, теперь уже почти исчезнувших сбережений, в этот проект. Он также стал больше интересоваться устройством машины, и у него росли подозрения, что в ее работе были такие аспекты, относительно которых Маас намеренно держал его в неведении. Но с недавних пор, хотя и тайно, он изучал этого монстра. Он особенно интересовался теми частями психомеха, которые, с его точки зрения, были сверхважными для его основной функции. Конечно же, он не понимал, что на самом деле... Эти компоненты управляли другой функцией, и что сама функция была несколько иной, чем он представлял ее себе. Существовали несколько причин для этого непривычного для Вятта любопытства, не последняя из них была чисто коммерческая. Он понимал, что Маас, совершенствуя машину, мог отхватить неплохой для себя кусок, чтобы потом где-нибудь в Южной Америке вложить его в бизнес». Например, там, где местные жители менее подозрительно относились к иностранцам. И, конечно, исход ожидал от Вятта, что тот окажет массу любую помощь для реализации его честолюбивых стремлений. Вят едва ли мог пожаловаться на это. В предыдущие годы он получал значительные суммы от исхода, хотя в последнее время ничего не поступало. Ничего, за исключением письма, принесенного неделю назад». Оно пришло, несомненно, сложного адреса в Штутгарте, и его содержание было таким же простым, как и в письме Ганса Мааса. А именно, Вят не должен терять время на прослеживание дальнейшего пути Мааса, а тем более на заметание его следов. Но Вят понял, что он находится в невыгодном положении. Для любого достаточно усердного сыщика, которому удастся выследить Мааса. не будет большой трудностью проследить его на шаг дальше. Если Моасу суждено, чтобы его выследили, то его выследят, независимо от того, куда он направится, а Вятта — вместе с ним. Сейчас Вят не был наци, и никогда не был им раньше, но в 1955 58 он изучал психиатрию в Кельне, где и были замечены его симпатии. Такие симпатии, что с ним связался исход — и завербовал его как будущего друга и агента в Англии. В то время он был очень стеснён в деньгах, и поэтому его легко соблазнили значительной суммой, переведённой на его счёт. Эта сделка казалась ему очень ценной, учитывая, что его связь с исходом, по крайней мере, на первых порах, была очень незначительна. Затем, в конце 1958 года, он уехал в Англию, и вскоре, когда к нему переправили Мааса, Бездействие резко закончилось. Тогда же Вят открыл для себя, что Маас понимает в любой области психиатрии больше, чем он мог надеяться когда-либо понять, и с самого начала он учился у немца, используя его обширные познания. Маас, а не Вят, писал те статьи, которые приписывались этому англичанину, те яркие, выходящие за рамки общепринятого тезиса, которые принесли ему мимолетную, но очень выгодную славу. А позже. Среди клиентов Вята были богатейшие мужчины и женщины страны, и ни один из них даже не подозревал, что фактически их лечение проводится под руководством одного из самых жестоких монстров гитлеровского режима. Но полезность этого немца теперь подходила к концу. У него не было денег, не было друзей, некуда было бежать. Все, что у него было, — это психомех, а психомех нельзя было легко упаковать и взять с собой. К тому же он никуда не уедет. Вят уже решил это. Когда станет окончательно ясно, что бывший наце раскрыт, его след оборвется прямо здесь со временем. На территории возле дома Вятта был пруд глубокий, темный и зеленый, с дегими водяными лилиями как раз один из тех прудов, в которых все исчезает очень быстро и надежно. Например, тело. Однажды вечером питье с наркотиком. Затем прогулка к пруду в темноте, к брючному ремню немца привязать груз. Вят подождёт, пока наступит действие наркотика, и тихонько столкнет того в черную воду. Любая борьба ускорит конец. На вопросы он ответит. «О, Ганс был садовником и только. Не очень хорошим, но... Ну, в наше время наемный труд — это и есть наемный труд. Приходится обходиться тем, что можешь достать». — Да, его звали Ганс. Ганс Маас. Он был немцем. Но вы никогда бы не заподозрили этого. Он очень чисто говорил по-английски. — Кто? Отто Крипнер? Нет, нет, его звали Маас, я точно знаю. За эти годы он немножко скопил денег и теперь хотел съездить в Германию. Ну да, он собирался поехать ненадолго в отпуск, но был уверен, что скоро вернется. Очень надежный человек. Вот если бы он еще был и хорошим садовником. Да, его тоска по прежней стране была довольно неожиданной. Несомненно, каприз — мимолетное решение. Забавный человек. Интересовался психиатрией? Довольно странно, да. Сначала он проявлял небольшой интерес. Я заметил это во время одного из практических занятий. Но это было лет двадцать назад. И что любопытно, этот интерес довольно быстро увял. Что? Военный преступник? Массовый убийца? «Невероятно! Невероятно! Кто? Ганс? Это тихий, милый человек? В самом деле? А они абсолютно уверены, что это тот человек?» Через неделю, 26 шестого числа того же месяца, Вяту представился случай. Для Масса это была неделя напряженного труда, когда с утра до ночи он неустанно работал над психомехом, готовя машину для... для чего? Вят, со своим слегка навязчивым любопытством, как и никогда зорко следил за работой немца, и от него не ускользнуло то, что большую часть времени бывший наци посвящал перемотке ранее упомянутых сверхважных контуров и компонентов. Более того, к телу психомеха была сделана добавка в форме контролирующего компьютера. Теперь машину можно программировать в соответствии с психическими и физическими данными пациента. В конце концов, Время и любопытство благотворно воздействовали на Вятта. Он спрашивал, что все это значило, и какой новый эксперимент намеревался провести Маас. С той ночи, когда Хаманд, привязанный к ложу психомеха, потел и вымучивал свои кошмары, были проведены еще несколько так называемых экспериментов, и все они казались Вятту достаточно успешными. Но Маас твердил, что в аппарате еще есть такие узлы, которые должны быть отлажены прежде, чем машина будет запущена в коммерческое использование и больному миру будет объявлено о ее существовании. Мало что понимавшему в работе машины Ветту не оставалось выбора, как согласиться. К тому же он твердо решил стать хозяином психомеха. Сначала Маас уклонялся, но когда Вят нажал на него, наконец ответил — «Думаю, психомех готов для последнего испытания. Если все пройдет успешно, тогда мы сможем использовать машину в полном объеме. Испытания, повторил Вят. «Когда и кого ты наметил подопытным?» «Сегодня», — ответил Маас, — «как только я закончу здесь. Что касается подопытного, кто лучше, чем я сам? Это даст мне знание о действии машины из первых рук». «Как же так? Ты же знаешь, что я не совсем понимаю эту чёртову штуку. Как я смогу...» «Подожди...» — Маас поднял руку. «Именно потому, что ты не понимаешь эту машину, я и подключил сюда программное устройство. От тебя требуется просто сделать мне укол и привязать меня. И, конечно, в случае любой непредвиденной механической неполадки, выключить психомех, прежде чем начнётся кризис. Сможешь с этим справиться?» Вет сразу же увидел свой шанс и ухватился за него. «Конечно! Но зачем использовать себя в качестве подопытного? Мы можем использовать кого-нибудь другого. У меня еще есть пациенты. Ты действительно так уверен, что машина готова?» «И, конечно!» — кивнул Маас. «Самым лучшим доказательством эффективности машины было бы мое излечение». «Твоё?» — изумился Вят. «Невроз?» «Я думал, что у тебя нет ни эмоций, ни нервов. По крайней мере, думал так до недавних пор». Он язвительно усмехнулся. «Великий Ганс Маас! Или я могу сказать, Отто Крипнер сам является объектом психиатрического лечения? Что же это такое, чего ты боишься, Отто? Боишься настолько, что даже готов рискнуть своей головой на психомехе машина, которая легко могла бы убить тебя. И это ты, тот человек, — который так долго удерживает меня от эксплуатации машины». «Машина не была готова», — запротестовал Маас. «До теперешнего момента, что касается моих страхов, он неубедительно пожал плечами. Есть кое-какие ночные кошмары, которые я был бы не прочь изгнать из себя». «Может быть, вопли тысячи умирающих евреев?» Вят придвинулся ближе, и пристально уставился в тяжелые немигающие глаза немца. — То мои любимые сны! Маас медленно оскалился, показывая в блестящих розовых деснах необычно здоровые зубы. Оскал акулы. — Поступай, как знаешь! Вет отвернулся, борясь с отвращением и страхом. Он содрогнулся. — Позови меня, когда будешь готов! Я буду внизу! И эксперимент... начался в одиннадцать той ночи. Он больше не был Гансом Маасом. Он был Отто Крипнером, гордостью подразделения экспериментальной науки и психологии Третьего Рейха. Герр-доктор Крипнер, который чрезвычайно успешно убил более тысячи евреев и лично довел до сумасшествия еще более двухсот. Но его дни сомнительной славы закончились. И теперь он шел по долине костей. Что-то грызло его изнутри, какое-то невыполненное задание, что-то оставшееся не сделанным. Кости крошились и хрустели под его армейскими сапогами, заставляя его спотыкаться. Он остановился, счистил белый прах с безукоризненной униформы и вставил монокль в правый глаз. Монокль был просто для важности. Крипнер знал это, но он также знал. Что этот монокль вселял ужас в сердца его врагов, вернее, в сердца пассивных овцеподобных врагов Третьего Рейха. Со временем его ум произвел впечатление на окружавших его людей. Долина уже была не долина, а огромная траншея, стены которой были крутыми, белыми от зажигательной смеси, коричневыми от земли и ржаво красными от крови. Запах стоял как в склепе, или, возможно, на скотобойне. На горизонте дымились, выбрасывая вверх концентрические кольца вонючего дыма черные квадратные башни. Их вонь, как туманная пелена, плыла вдоль огромной траншеи, набиваясь в ноздри и налипая на язык. Этот аромат действительно можно было попробовать на вкус. Но Крипнер привык к таким запахам, он сам был причиной их. Терзание изнутри стало сильнее, превращаясь в кислоту, разъедающую его внутренности. Незавершённая работа. То, что еще надо было сделать. Под его начищенными кожаными сапогами в белых останках сверкнуло золото. Череп слепо взирал на него, разинув рот. Золотой зуб, казалось, одиноко смотрит на него. Сверкнуло кольцо, свободно болтающееся на костяном пальце. Крипнер нагнулся и выломал зуб из черепа, потянулся за кольцом. А рука скелета потянулась к Крипнеру. Крипнер задохнулся, отпрянул прочь от дёргающегося скелета, споткнулся, потерял равновесие и сел в костяные осколки. Его монокль выпал на изумлённо выпученные глаза. Руки опустились, чтобы смягчить падение. Бестелесные челюсти захлопнулись на его запястьях — Гремящие руки обхватили его бедра, костлявые ступни поставили ему подножку, когда он попытался подняться. Его горло в бесполезной попытке закричать свело судорога. Груды костей под ним расступились, увлекая его вниз в белые пещеры уже разложившихся костей. И когда он плавно опускался на кости, которые рассыпались под его весом, он видел, что наваливающиеся на него стены тоже сделаны из костей. голых черепов несчастных мертвецов. Кроме того, в глазных впадинах черепов, казалось, мерцало пламя смертельно синих кострофада Он закричал и заковылял по обсыпанной костной мукой грудной клетке и затем по тесным костяным коридорам, а тускло светящиеся глаза мертвецов, казалось, следовали за ним в его ужасном пути. Вят — Весь в поту стоял и наблюдал, как Маас Скрипнер извивается на ложе машины. Почти женские руки психиатра дергались не меньше, чем конечности немца. Его красивое лицо искажалось с каждой судорогой, которая проходила по телу его жертвы. Его жертвы? Нет, Маас еще не был таковой, пока не был, но скоро время придет. с каждым скрипом дерева старого дома, с каждым приглушенным треском электрического разряда или телеметрического сигнала наблюдающих систем, Вят вздрагивал и вытирал липкий пот. И он должен убить Масса, и он знал это. По мере приближения к этому моменту он потел все больше и больше, и его ум изворотливо ожидал, когда же это случится». Полдюжины раз за последние тридцать минут он говорил себе, что должен сделать, и даже репетировал действия. Но когда подходило время, он не мог решиться. Но он должен. Он должен. Масса застонал, заставляя вят начать. Глаза психиатра безумно вращались, когда он смотрел на привязанного человека. Волосы встали дыбом, когда глаза немца, выпучившись, открылись, а в уголках рта начала собираться пена. Теперь психомех начал питать его, струйками вливая энергию, в которой тот нуждался, чтобы победить ночные кошмары монстров своего сознания, выпущенных стимуляцией центров страха в его мозгу. Но Вят знал, что не должен действовать, пока эти струйки не превратятся в поток. Его глаза снова вернулись к ручкам, включавшим поддержку психомеха. Если их выключить, то Маас останется без помощи. Голый, одинокий и пойманный в ловушку личного ада, он останется на милость его обитателей. Эвиад был абсолютно уверен, что эти обитатели будут намного сильнее, чем сознание, породившее их. Становилось темнее, и стены из костей, казалось, все ближе и ближе придвигались к Отто Крипнеру. Свисающие скелетные пальцы стащили высокую фуражку эсэсовца с его головы. Острые края костей изрезали форму на полоски. Теперь он бежал в лохмотьях. Кровь струилась по его ногам из глубоких ран, оставленных сотней челюстей, которые оживали, когда он проходил мимо, и нападали на него в этом кошмарном, уносящемся вниз, кольцевом коридоре. Но теперь белизна оказалась более серой. По ней ползли тени. а хрустящий пол, дрожавший под его изодранными в клочья и больше не блестевшими сапогами, казался мягким, как снег, и густым, как грязь, и вынуждал его остановиться. Он знал, что если это произойдет, то туннель раздавит его, похоронит под тоннами костей, а затем он также превратится в мел, кости и сорную пыль. Затем свет впереди. пятнышко света с булавочную головку, сверкавшая в окружающей темноте. Хрипнер опустился на четвереньки и пополз по собственной крови, его колени и локти были ободраны острыми осколками костей и покусаны зазубренными остатками зубов в пусто лязгающих челюстях. Стены, потолок и пол, все казалось, сходилось в одну точку, направляя его вдоль постоянно сужающейся костяной воронки к свету, к благословенному свету. Свет... Ярко сверкающий, манящий его, сияющая звезда, ослепительный серебряный блеск, шестиконечная... Шестиконечная? Звезда Давида! Она была яркая, как костер, и жгла его изодранное тело. Он отскочил от него, закричал, все его надежды рухнули. Он продирался через кости, кости, кости, боролся за глоток воздуха в пыли, карабкался по оживающему кальцу, тут же распадающемуся в прах. Он выбрался. Его кровоточащие голова и плечи показались над равниной, залитой бледным белым светом. Его горизонтом была стена ямы. Со всех четырех сторон поднимались стены, как сухие губы без зубово-квадратного рта. и это отвратительное существо всасывало его. Кости под ним задрожали, как зыбучие пески. Если он снова провалится вниз в темноту, у него не хватит сил сопротивляться. Он должен продолжать бороться. Когда кости вздыбились и задрожали, а затем опали, как куски разбитого фарфора, Отто Крипнер вытащил себя из самого центра этой тряски, и поплёлся, как хромой и окровавленный оборванец к ближайшей стенке ямы. Добравшись до неё, он выпрямился, вытянул вверх руки, погрузил пальцы в землю, глубоко пропитанную кровью, и подтянулся, пока его голова не оказалась на уровне с краем ямы. Из последних сил он перевалил ноюще, окровавленное, оборванное тело через край огромной могилы. И без сил рухнул на землю. Там они ждали его. Вдруг Вят увидел дикое колебание на экранах мониторов, увидел и понял его значение. Мас приближался к наивысшей точке своего ужаса. Теперь он оказался лицом к лицу с самыми кошмарными ужасами, затаившимися в его черепе. Момент истины быстро приближался». Что касается физического состояния этого человека, сейчас он скулил, как бешеная собака. Скулил и жалобно подвывал, как сквозняк, дующий из щели в стене. Его зубы обнажились и скрижетали, как наждачная бумага. Глаза выкатились на его дёргающейся голове. Слюна пенилась у раздувшихся уголков рта, напоминая крем для бритья, избегала вниз по его напряжённой челюсти. Очень скоро Поскуливание превратилось в рыдание, и когда настал кризис, Вят знал, что ему делать. Эти рыдания, или, скорее, психические мучения, вызвавшие их, сделают поддержку психомеха более действенной, и Маас станет сильнее своего кошмара. Но при потере этой поддержки гиперстимуляция центров страха приведет к безумию и последующей смерти. Рука вято дрожала над ручками поддержки психомеха, он обливался потом так же сильно, как и сам Маас. Они ждали его. Они — терпеливые преследователи, с длинными тонкими носами, которые принюхивались, целеустремленные щейки, чьи красные языки были высунуты, обвинители, чьи дрожащие пальцы Подергивались и указывали все настойчивее, по мере того, как они подходили ближе. Их руки были как лозы для отыскивания воды, а пальцы — как ореховые ветви, чующие воду. За исключением того, что они чувствовали не воду, а кровь, нацистскую кровь. Из кобуры на разодранном черном кожаном ремне, обрывки которого опоясывали его, Крипнер вытащил свой люгер. Пистолет придал ему силы и способность злиться. Он стал выше, когда его злость вылилась в ярость. Он прицелился, взвел курок и, выпуская всю обойму, смотрел, как они падали. А их принюхивающиеся носы сплющивались, трепещущие языки затихали, указывающие пальцы ломались на ставших вялыми кистях рук, и видел, как другие наступали, чтобы занять их места. Он не мог убить всех. Его пистолет выпал из ослабевших пальцев. Крипнер обнаружил, что в ужасе кричит в эти жуткие обвиняющие большеглазые лица. «Почему я? А как же Герберт, который теперь банкир в нашей возлюбленной Германии?» Но они только молча качали головами и продолжали указывать на него, медленно приближаясь. «Нет, потому что Герберт никогда не был мясником. Он выполнял приказы. но даже худшие враги знали, что он сопротивлялся, когда только мог, и никогда не наслаждался казнью. Вот Отто Крипнер отдавал приказы и всегда наслаждался казнью. «А как же Фредерман?» — кричал он. «Он аптекарь из Падернборна, А шток? Железный человек из Рура! Как же они?» Но они все еще качали головами и все еще указывали на него. Пока один из них... Маленький человек, маленький еврей со сморщенным личиком и впалыми щеками не выступил вперед, протянул руку и коснулся Отто Крипнера. Коснулся его так, словно попал рукой в навоз или сунул в серную кислоту. Словно он коснулся самого дьявола. И Крипнер вспомнил его. О да, других он мог и забыть, но этого он помнил. Не имя его, не номер. Это значило одно из многих имен или номер один из многих. Но его затравленное лицо, его агонию, которые ушли вместе с ним из этого мира в иной, это Крипнер запомнил, потому что он убил его лично и самым жестоким образом, какой только можно представить. Теперь круг обвинителей сжимался вокруг Крипнера, и их дрожащие пальцы уже касались его». Он увидел, что эти пальцы вовсе не были настоящими пальцами, и что их дрожание было вызвано вибрацией. В них вращались полудимовые сверла, и там, где они касались его, они бурили его. Его кровь заледенела и начала вытекать из его тела, когда пальцы сверла вошли в его плоть. Крича, как никогда не кричал один человек, Отто Крипнер упал на колени. Когда Маас прекратил скулить и начал кричать, Вят, зажав руками уши, выбежал было из комнаты. Но услышал жужжание поддержки психомеха, выступающей на помощь. Она питала Мааса психической и физической силой, которая тому была необходима, чтобы бороться и победить. И в это же время Вят вспомнил, какова была его цель здесь. Но даже потянувшись к выключателю... Он понимал, что это было бы не то же самое, как если бы машина просто работала неправильно. Огни внезапно засверкали на панелях там, где Вят никогда и не предполагал их. Вращающиеся бобины недавно установленных автоматических систем начали крутиться и щелкать за своими прозрачными пластиковыми крышками. Заранее запрограммированная точно на этот момент машина — погнала свою волну, затопляя экстрасенсорные зоны сознания масса силами Бога. Не понимая, что происходит, и в то же время с содроганием осознавая, что происходит что-то, к чему он не был готов, что-то крайне ненормальное, вя дрожащими пальцами нашел рубильник, выключающий машину. Обновленный, раздувшийся надменный Крипнер — стоял в кругу обвинителей и сверкал глазами. Сверкал глазами. Его глаза, совсем недавно блестящие страхом, теперь были почти стеклянными от силы. Да, он сверкал глазами, взглядом наполненным чистой злобой. И обвинители отпали от него как листья, сдутые порывом ветра, растаяли как сосульки, уничтоженные взрывом очага. Через миг Он загнал их обратно, в темные уголки своего сознания, в черные подвалы, откуда они вылезли. Теперь его униформа снова была целой и укомплектована армейскими сапогами, повязкой со свастикой, фуражкой с кокардой, ремнём фирмы Самбраун, Браун», перевязью и портупеей. Отто Крипнер при полной форме снова командовал и распоряжался более чем пятью-десятью нацистами. А теперь пусть берегутся те, кто искал его. Теперь пусть боятся его гнева так, как он годами боялся их. Он искал их и находил. Он следил за ними телепатически, видел, что они собираются делать. Телепатически он навестил их, позволив им почувствовать его присутствие и силу. Феликс Гольдштейн был на приеме в американском посольстве. Там он чувствовал себя прекрасно, Хотя, возможно, и выпил немного больше обычного, чтобы залить горький вкус поражения. Да, поражение. Потому что снова горячая наводка на полковника Отто Крипнера лопнула, как мыльный пузырь. Ему было плохо. Физически плохо. Этот след выглядел таким четким, и вдруг ничего. Если Крипнер перебрался в Англию, тогда он умер здесь тихо и в безвестности. или живёт под другим именем, что за столько лет стало для него настоящей защитой. Однако, когда эти мысли пришли на ум Гольдштейну, он вспомнил предсмертные слова Карламбоу, Кёльтнера, что Крипнер перебрался в Англию и живет там под именем Ганса Мааса. С этой мыслью пришла другая мысль, почти такая же тяжелая, как физический удар, и Гольдштейн даже зашатался от ее силы. Яркое мысленное изображение, яснее, чем любая фотография человека, которого он искал. Крипнер, жутко улыбающийся, большой, в униформе, приличествующий званию этого нациста и в совершенстве облегающий его, клиническое, замораживающее кровь или разогревающее зло. В следующее мгновение это видение исчезло, и Гольдштейн покачал головой, успокаивая себя. Наверное, он слишком много работал. Нетвердыми шагами он вышел на балкон, чтобы глотнуть свежего воздуха. Он узнавал, как продвигаются вперед другие, и догадался, что они ничего не добились. Но. Это был их последний шанс. Эмиграция 1957, 1958 и 1959 годов. Человек, называющий себя Маас, если Кёльтнер был прав. Этот нация действительно перебрался в Англию под таким именем. В частной библиотеке дома Голденс Грин, преуспевающего британского еврея, Жора Гоштерн и Айра Леви устало сидели за письменным столом и сосредоточенно разглядывали микроснимки газетных полос. На одном краю стола уже скопилась целая куча отброшенных полосок. У всех у них было одно общее. Ни в одной не было имени, которое они искали. Долгими часами они работали в тишине ночи, в желтом свете настольной лампы, почти без надежды, пока вдруг Леви резко не втянул воздух и не ткнул указательным пальцем. «Вот!» — прошептал он. «Вот! Мас. Июль 1958-го! Где?» Гоштерн перегнулся через стол, стряхивая свою усталость и мгновенно оживляясь. Он поместил увеличительное стекло на то место, куда указывал палец Леви. «Маас!» — выдохнул он. «Ганс масс! Живой! По крайней мере, в 1958 году!» «Ганс масс Иначе Отто Крипнер!» Это было как призыв. Свет лампы мгновенно потускнел, мигнул, и тотчас комната наполнилась мертвенным холодом. их дыхание перехватило во внезапно замёрзшем воздухе. «Какого чёрта?» — зашипел Леви. В углу комнаты появилось синеватое свечение. Двое мужчин сидели, закоченев, в жутковатом освещении. Их вырезки разлетелись, а они, широко раскрыв глаза, с неподдельным ужасом глядели на видение. Или это не было видением, возникающее синевы. Отто Крипнер... В униформе, злобный, надменный, высотой до потолка, весь светящийся синей гнилостью отвратительной ядовитой плесени. Но его огромные руки, протянутые вперед, явно не были видением. Эти гигантские руки большие, как блюдо для мяса. Левая замерла над головой Леви, а правая над головой гаштерна. Руки начали медленно давить, а горящие глаза отто Крипнера. Нистово сверкали и сверкали, и комната была наполнена сверхъестественной энергией, порожденной безумным сознанием и теперь освобождающейся в массированной психической атаке. Гаррет Вят выключил рубильник, и укрепленные, расширенные экстрасенсорные центры в мозгу Ганса Мааса в одно мгновение лишились поддержки психомеха. В следующий момент фигурка человека на ложе машины съежилась. он начал кричать. Но эти пронзительные вопли и визги отличались от тех, какие вяту приходилось когда-либо слышать. Они были такими, что их он вынести не мог. Как не мог вынести вида мааса на ложе машины? Одного моментального взгляда было достаточно, чтобы вят вылетел из комнаты. Трясущимися руками он запер за собой дверь, затем спустился вниз и сидел один, потея дрожа, в тихой комнате, в самом нетихом доме в мире. Майлз Маколли, американский дипломат, вышел на высокий большой балкон посольства, с которого открывался вид на центральные улицы Лондона. Он видел, как его старый друг Феликс Гольдштейн вышел туда со стаканом в руке. Гольдштейн выглядел немного перебравшим и казался задумчивым и чем-то обеспокоенным, и, возможно, это было подходящее время, чтобы поговорить с ним. «Может быть, встреча с Макколи приободрит его немного?» Майлз поинтересуется, чем тот сейчас занят. «Наверное, все еще выслеживает военных преступников», — предполагал он. И его предположение оказалось правильным, за исключением того, что на этот раз очень странный военный преступник выследил самого Гольдштейна. Позже Маколи не сможет вспомнить, что он видел там на балконе. он никогда не будет уверен наверняка. Но тогда Гольдштейн, тяжело дыша, стоял на коленях, его лицо исказило агония, а руки были подняты под какими-то странными, неестественными углами. И Маколи услышал звук ломающихся рук, услышал довольно ясно, как тот закричал, и его сломанные руки стали болтаться, как змеи. Затем еврей подполз, и его притащило что-то невидимое, к низкому каменному балконному парапету, отклонился назад и выгнулся через парапет. Невозможно, но в таком неестественно выгнутом положении он начал скользить вверх над парапетом, его ноги оторвались от пола. Преодолев прыжком пространство между ними, Маколи почувствовал присутствие чего-то злого, Он ощущал его, даже когда, схватив Гольдштейна за ноги, пытался вытащить еврея из злых объятий, пока вдруг пронзительно визжащий человек не ослабел и не упал прямо в руки Макколи. В тот же самый момент сила отступила. Одну секунду она еще была там, полная ненависть разрушающая мощь, а в следующую ушла. В Голденс Грин была выключена та же самая сверхъестественная энергия. та же злобная сила, оставившая Гоштерна и Леви раздавленными на письменном столе на разбросанных фотоснимках газет. Но они еще были живы. Наконец Леви удалось оторвать свою окровавленную, мокрую, всю в синяках голову от того, что было зеленым ежедневником, теперь ставшим бесформенной коричневой лепешкой. Гоштерн оставался там, где он был. Тонкие струйки крови сочились из его ушей. Он чувствовал себя так, словно его голова побывала в тисках. Открыв налитые кровью глаза, он заморгал, пока зрение не восстановилось, и он не смог снова взглянуть на Леви. Настольная лампа горела, как прежде, и все казалось, вернулось в нормальное состояние, за исключением того, что эти двое мужчин знали. Их головы были почти раздавлены. «Но чем? Что за чёрт это был?» Прохрипел Леви. — Крипнер! — сразу же ответил другой со стоном в голосе. Гаштерн был членом израильского метафизического общества. Считалось, что у него есть дар ясновидения. — Это был он! — Я уверен! — Но как? — Но как он сделал это? — Я не знаю. Но когда мы сможем двигаться, по-моему, одному из нас надо связаться с Феликсом. У меня предчувствие, что, возможно, его тоже посетили. — Да или нет, но одно совершенно ясно. Отто Крипнер все еще был жив, и он был где-то здесь, в Англии. — Был? — Но ты только что сказал, сейчас он мертв. с уверенностью сказал Гоштерн. — Он умер, делая это. Наверное, она убила его, а может быть, нет. Но... — Можешь быть уверен, он мертв. Если бы он не умер, умерли бы мы. Прошло больше часа, прежде чем Гаррет Вят осмелился вернуться в машинную комнату. И когда он увидел то, что лежало на ложе психомеха, ему пришлось снова выбежать из комнаты, и его вырвало. Вывернуло очень основательно, прежде чем его нервы успокоились достаточно для того, что еще предстояло сделать. Затем он... Возблагодарил звезды удачи, которые светили ему, что дом был пуст, что он уволил слуг четыре месяца назад, когда стало ясно, что он не сможет больше позволить себе держать их. Это значительно облегчило ту работу, которая в противном случае была бы невозможной или, по крайней мере, очень опасной. Но на самом деле все было проще, чем он мог себе представить. Ганс Маас не был тяжелым человеком, а теперь от него остались. почти одни кости. Это видение будет часто возвращаться к вету и преследовать его всю оставшуюся жизнь. Ужасно истощенное тело бывшего нации. Словно психомех полностью высосал его жизненную силу, всосал саму сущность масса в себя, как какой-то гигантский механический вампир. После того, как то, что было массом, исчезло в глубоких водах пруда, Вят вернулся в дом. Завтра предстояло много работы. Он должен полностью сверху донизу обыскать старую сторожку, забрать и уничтожить все, в чем можно было обвинить его или Мааса. Но сегодня ночью... Сегодня ночью Вят ничего не будет делать. Он не будет даже спать, потому что о сне не могло быть и речи. Нет, он просто будет сидеть внизу, зажжёт все огни в доме и будет пить кофе. много кофе. А наверху безмолвный и совершенно неподвижный психомех затаился в засаде, присев на своих металлопластиковых лапах огромная неподвижная сытая летучая мышь. И пройдет еще долгое время, прежде чем Вят отопрет эту дверь и снова войдет в эту комнату.